Пустой взгляд доктора Солодовник подтверждал, что его обладательница действительно не считает нужным снимать ЭКГ при нестабильности на кардии. «И не девочка уже», — подумала Елена, глядя на Татьяну Солодовник. 14 лет стажа. И не дура вроде, а вот...» «Нет, пора от нее избавляться. Хватит миндальничать». «Объясните мне, пожалуйста, по поводу этого вызова?» «Хорошо», — надолос Солодовник. Стоило только зайти в кабинет, как начались звонки. Разумеется, неприятные или попросту отвлекающий отдел. Приемное отделение 115-й больницы жаловалось на 11-ю бригаду, не наложившую шину при закрытом переломе костей голени. «Какая-то из поликлиник...»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 Объединены в несколько региональных зон, которые подчиняются непосредственно руководству, станции скорой помощи, в просторечии – центру. Конец примечания. И похуже, но второго такого зануду, как Калинин, среди них не найти. Классический случай, когда уступать проще, чем вдаваться в объяснение причин. Я внимательно вас слушаю, Анатолий Сергеевич.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 Секретарша больших начальников неизменно хамоватый и заносчивый. Положение обязывает. — А можно узнать, Майя Константиновна? — малость заискивающие произнесла Елена, опасаясь, что на том конце сейчас повесят трубку. — Одну у меня, — вызывает Михаил Юрьевич, или... — Одну, — отрезала секретарша, — всего хорошего. Елена положила трубку и погрузилась в раздумья.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 Какая-то часть его так и не смогла повзрослеть, остановившись в своем развитии на четырнадцатилетней или максимум пятнадцатилетней отметке. С мужчинами так нередко бывает. И когда подросток в Данилове брал вверх, то, ах, как же хорошо, что она тогда успела, прямо кольнула в сердце и сорвало с места. Надо ехать, ехать быстрее, как можно быстрее. Надо уже...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 Попробовать попросить Майю Константиновну перенести аудиенцию? Лучше уж сразу приехать с заявлением на увольнение. А в семь часов этой Тамары Александровны, которую так ненавидит Вовка, уже не будет на месте. Да и свидания у них там ранние. Не так, как везде.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 «Сейчас найти Тамару Александровну!» Не прошло и минуты, как Елена услышала деловито официальное. «Без у телефона!» «Здравствуйте, Тамара Александровна! Это жена Данилова из шестой палаты!» В больнице Елена всем представлялась с женой. Так проще, да и в сущности правильней. свидетельство о браке никто не спрашивает, а у жены пациента...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 Хорошо, хоть укатило недалеко и времени потеряла самую малость. Больше вариантов не было. Совершенно фантастически, вроде того, что в кабинете главного врача ее будут поджидать корреспондент из какого-нибудь гламурного журнала, желающий проинтервьюировать лучшую из заведующих подстанцией, Елена не рассматривала.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 Взлетело до небес. Михаилу Юрьевичу стало ясно, что расчетливый и дальновидный карьерист готовит себе стартовую площадку, причем местного скоропомощного масштаба. Тому, кто собрался продвигаться в министерстве, не надо тратить время и силы, зарабатывая хорошую репутацию на скорой помощи. Нет, прытки директор региона определенно метил в главные врачи.